Голова шестая. Я Шанс. Меня разбудил громкий голос над самым ухом. Я моргнула и открыла глаза. «Доброе утро, Ильяра! Просыпайтесь!» Надо мной стояла леди Блейвиц. «Я уже набрала в купальне воды. В столовой вас ожидает отдельный завтрак участника турнира. Он поможет вам приободриться». Смотрительница скинула с меня одеяло. «Подъем!» Я встала подушки раздалось сонное. ми и, -и снова стал обычным, маленьким, пушистым, с глазами пуговками. дин дин дон прозвучало от цветка, вновь стоявшим на столе. Я потянулась. «Всё, Все, все, просыпаемся — хлопнула в ладоши смотрительница. Сучила мне в руки полотенца. «Льяра, бегом мыться! Я подготовила тебе большую купальню!» «Ми, парочка книг и пыльца Алькинтируса уверенно придадут тебе еще больше сил». Она посмотрела на цветок. Тот кивнул, давая свое согласие. «Ну что все стоим? Бегом!» Я в припрыжку понеслась к купальне. Вошла во вторую дверь, где находился бассейн. На поверхности кристально чистой воды плавали зеленовато-оранжевые листочки. И стоял травянисто-цветочный запах. Леди что-то добавила в мою воду. Я осторожно спустилась по ступеням и погрузилась в нее с головой. А когда вынырнула, ощутила в себе прилив бодрости. Десяти минут мне хватило, чтобы полностью проснуться и набраться сил. В комнату я вернулась раскрасневшаяся, но в хорошем настроении. Мадам Блэвис уже не было. Ми сидел под цветком, на него сыпалась пыльца, и двое моих питомцев разговаривали. «Ми-ми-ми!» — что-то высказывал Элькат. «Динь-динь-дон!» — покачивал бутоном цветок. «Хотела бы я знать, о чем они говорят!» «Ми-ми-ми!» «Динь-дон!» — цветок поднял листики и ткнул в меня. «Вы обсуждаете произошедшее со мной вчера?» — полюбопытствовала я. «Ми!», -ми. — здесь был лидер. «Дон-дон-динь!» «Ми-ми-ми!» — я так понимаю, Кен, тебе все, что знал, рассказал. «Ми!», -ми, -ми В голосе Ильката было удивление. Я, растираясь полотенцем, пожала плечами. «Ну, зато если не гармонию, то общий язык со своей темной сущностью я нашла». За что огромное спасибо Кену и Джейку Ворону с его пугалом. «А ты меня вчера удивил, Ми». Я достала из пакетов одежду и амуницию. Переколола с платья на турнирную рубашку булавочку Джейка. И начала одеваться, продолжая говорить. Ты такой большой был и крылья и зубы и когти Ми довольно протянул зверек махнув на меня лапкой «Хочешь сказать ты можешь быть еще больше ми утвердительно кивнул он что ж я застегнула жилетку и начала рассовывать в нее амулеты. Обо всем поговорим после турнира У нас есть много чего обсудить и сделать. «Вечер будет столь же насыщенный, как и день». «Ми!» — полюбопытствовал Элькат. Я ему подмигнула. «Будем создавать амулет Райнаха!» «День!» — удивленно кивнул бутоном Кен. «Знаю, я не артефактор, но...» «У нас есть книги, голова, руки и лучшие помощники!» Я подмигнула своим питомцам. Студенты просыпались. И в предчувствии турнира в институте начиналось оживление. И хотя по пути к столовой я мало кого встретила, все же подметила повышенный к себе интерес. Ребята, проходя мимо, непременно оглядывались, косились, о чем-то спорили. И я даже слышала свое имя и привычное «заучка». Девушки тоже переговаривались, закатывали глаза и с восхищением обсуждали предстоящие бои. Завидев меня, они бросали быстрые взгляды и переходили на шепот. Улавливая краем уха чужие разговоры, я поняла, что в институте делают ставки и вовсю работает тотализатор. Несколько худощавых темных некромантов с последних курсов стояли в углу холла первого этажа. К ним подходили парни и девушки, что-то тихо говорили. Некроманты делали записи в тетрадках и принимали деньги. Судя по тому, что мне удалось услышать, Фаворитами турниров были команда Эрхана и Даяра. На третьем месте находилась команда Орлен-Ода, артефактора. Я прошла мимо спорящих и гомонящих ребят и свернула к столовой. Здесь почти никого не было, кроме участников команд. Кухарка торопливо налила мне суп и сама отнесла к столу у стены. За ним сидели трое ребят, я узнала их, некроманты. Они ели молча, несмотря по сторонам и не обратив внимания на присевшую рядом меня. Я последовала их примеру. Суп оказался не густым, но терпким и чуть островатым. Есть мне не слишком хотелось, но я вспомнила слова смотрительницы об особом супе. И доела до последней капли. Пара ложек досталось даже ми. Он почмокал губами, поморщился, но послушно проглотил. Кто знает, сколько сил нам понадобится сегодня. Нужно воспользоваться всем». Вытерев плотной салфеткой губы, я вышла из столовой. И тут же столкнулась с сиреей. Та вскинула голову, проходя мимо, делая вид, что не увидела меня. Но я уже не могла молчать. «Сирея!» Девушка остановилась. Медленно повернулась ко мне, сложила руки на груди. «Ну чего тебе, заучка?» Я даже не поморщилась от неприятной клички, с презрением брошенной устами некромантки. «Объясни, почему ты не желаешь со мной общаться?» Я смотрела ей прямо в глаза. В тех появилась усмешка. «А то я до этого горела желанием!» «И все же мы общались!» «Ми-ми-ми!» — подтвердила Алькат, сидевший на моем плече. «Еще, скажите, друзьями были!» Девушка поморщилась. «Может, и не друзьями, но и нос ты не воротила при виде меня!» Сирия отвела взгляд. «Ты что от меня хочешь, заучка?» «Правду. Я согласна. Не хочешь общаться, не надо. Я буду мимо проходить так, словно никогда тебя не знала. Ну просто объясни, что произошло. В каком месте я тебе на пятку наступила? После того, как у меня появился амулет Эрхана, ты не хочешь со мной даже поговорить?» Губы девушки дрогнули. Она смерила меня надменным взглядом, перевела его на Эльката. она правда не понимает?» Тот покачал головой и развел лапками. «Ми!» «Нет, не понимаю», — подтвердила я. Эрхан сказал амулет защитный. «Что в нем такого, вызвавшего столько твоего негатива и разговоров других за моей спиной?» «Слушай, а ведь ты и правда не знаешь». «Нечистый, какая же ты дура!» Насмешливо хмыкнула девушка. Подхватила меня за руку и потянула по коридору. «Идем! Здесь слишком много ушей». Мы прошли по зданию и вышли на улицу. Сирея протянула меня по аллейкам и затащила в одну из пустующих беседок подальше от студентов, спешащих в сторону полигона. «И? Рассказывай!» — приказала я. Сирея усмехнулась. «О! Какие мы строгие! Строгие и глупые! А ведь я тебе не поверила! Даже разозлилась! Но, кажется, я ошибалась! Ты правда понятия не имеешь, что Эрхан на тебя нацепил? «Да сколько можно об одном и том же?» «Да я не знаю, объясни!» «Ми!» Уже Элькат возмутился. Сирея протянула руку к амулету на моей груди, но не прикоснулась, а дернула. «Он и правда защитный!» Сказала мгновенно, став серьезной. «Даже больше скажу, это маячок. Эрхан всегда может тебя найти, где бы ты ни была. Это я уже поняла. А знаешь, почему он так работает? Ты в курсе, какие силы завязаны в этом амулете?» Я начала раздражаться. «Что с ним не так?» Она хмыкнула и, вскинув голову, выдала. «Все с ним как надо, Льяра. На тебе родовой амулет семьи Альмари». «Чего? Что это значит?» «Ми!» «Что слышала?» «Подарив тебе этот амулет, Эрхан во всеуслышание объявил тебя своей избранницей. А еще, когда такой амулет дарят...» об этом сразу же становится известно главам рода и это значит я нервно сглотнула и это значит повторила одно из двух либо родители эрхана сами заявятся посмотреть на будущую невесту либо он повезет тебя к ним ми выдал фамильяр и сел на задницу на моем плече приехали сказала я то есть родители хана приняли меня настолько радушно, потому что считали меня скромной избранницей своего сына и ничего мне не сказали. Вот откуда эта доброжелательность и улыбки!» Сирея нахмурилась. «Ты не рада?» «С чего бы? У нас с Эрханом даже разговора об этом не было. Мы с ним... Да ничего у меня с ним. Все это... подлинка!» резюмировала Сирея. «Вполне в его духе. Ты плохо знаешь, Эрхана. Ты сейчас очень лакомый кусок. Я слышала, как ты сражалась с супырем первого уровня на полигоне. Все в институте об этом знают. Ты сильный маг, и теперь каждый из парней института рассматривает тебя как выгодную партию. Уверена, ты очень понравишься семье Альмари. Да еще и с Элька в придачу. И шанс с бонусом. Уже понравилось». — подумала я, прижимая руку к амулету. В первый момент хотелось сорвать его с себя. Я даже сжала его в пальцах. «Ми!» — тихо на ухо сказал мне Илькат и ткнулся носом в мою щеку. Слова. Все сказанное Сиреей — это лишь слова. Я видела Хана другим и не хотела теперь верить в услышанное. «Эрхан?» «Не настолько меркантильный», — сказала вслух. И запахнула посильнее рубашку, прикрывая амулет. От тебя он все таки отказался. Лицо Сирии вспыхнуло, глаза запылали огнем. «Не зарывайся, Ильярка! Ты что-то попутала. Это не он, я от него ушла. А он просто отпустил, понимая, что не имеет сил мною обладать. Такое счастье не для него. Слишком уж много благ разом. А ты уверена, что с тобой можно быть только за предоставленные блага? Я считала, ты более высокого мнения о себе, Сирия. У той задрожали губы. Лияра, ты наивная, словно из деревни сбежала. Эрхан, стратег. В случае со мной ему бы пришлось подчиняться воле моих родителей и быть послушным мужем. А с тобой? Ты же не особо родовитая, но с уникальной магией и отличными знаниями. И силу у тебя в достатке. Ты выгодная партия, которая по всему должна потом всю жизнь быть ему благодарна, что он внимание именно на тебя обратил, понимаешь? Понимаю, Сирия, как и то, что тебя все же задел его выбор. Она с размаху села, уцепилась пальцами в скамейку. Да что ты заладила, задела, не задела? Мне плевать, кого выберет Эрхан, мне... Она вдруг всхлипнула. Плевать на всех! Кто я, кто вы, кто... Девушка уткнулась лицом в руки и заплакала. «Ми!» — пискнул мой питомец. Спрыгнул с моего плеча на плечо и начал гладить ее по голове. Я села рядом с некроманткой. Он подарил мне амулет не потому, что мечтает видеть женой. Он мечтает попасть в институт искателей. А для этого нужно пройти турниры. Эрхан сделал ставку на меня, ты права. Я выгодная, но не партия. Я его шанс стать искателем. «Как и я!» — приподняла голову некромантка. Одним движением стряхнула слезы, ухватила МИ и посадила себе на колени. Начала механически гладить. Такое поведение вполне приемлемо в высших кругах. «Мы ищем не только родовитые семьи для браков, но и сильных магов. Кто-то стремится занять более весомое место в обществе, поднимая за счет партнера свое социальное положение. Кто-то двигает свою карьеру». «Знала бы ты, сколько за всем этим сломанных судеб! Сколько драконец, отправленных на далекие острова после того, как их мужья заняли высокие посты! Сколько опустошенных магов, забытых с момента, как партнер стал значимее и сильнее! Хотя...» — она поднялась, прижимая к себе Эльката. «Я ведь не истину тебе открыла! И знаешь, Эрхан не такой уж и плохой. Я уверена, он тебя не обидит!» По крайней мере, не сошлет подальше, как только станет искателем. Что-что, а благородство в нем есть. Нет, Льяра, я не преревновала. Я позавидовала тебе. Возможно, меня ждет совсем другая участь. Мы сами можем выбирать свою судьбу. Я тоже поднялась. Она невесело усмехнулась. И много ты смогла выбрать. Ты даже не знала, что уже практически помолвлена. «Практически?» «Но я своего ответа еще не давала». «Отвечай «да», — сухо сказала Сирия. «Эрхан сможет тебя защитить. Он уважает сильные личности и будет уважать тебя. Уже это лучшее, чем возможная судьба быть полностью забытой и стать никем». Я подошла к некромантке, положила руку ей на плечо. «Тебе это точно не грозит». Она покосилась на меня недоверчиво. «С чего это?» «Скорее ты вытрясешь всю душу из муженька, чем он сможет корыстно воспользоваться хоть толикой твоей силы!» Некромантка покачала головой. «Меня не спросят, как замуж выдадут. Я же на шее у дядюшки. И мужа подыщут такого, что...» Она вздохнула. «Я тоже. И выпалила. Недолгой будет его многострадальная жизнь. Вернут тебя и сверху доплатят, чтобы дядюшка забрал» серия с твоим характером невозможно быть кем-то забытой. Даже этот институт будет вспоминать тебя еще не один год после окончания. Секунда, две, три. Некромантка смотрела на меня и вдруг рассмеялась. Точно, так и будет. Я не позволю собой помыкать. Вот увидишь, Ильярка, если меня насильно замуж выдадут, я такую веселую жизнь муженьку устрою, мама, не горюй. Я такие проклятия вспомню. Всю их родню до седьмого колена подниму. Потом упокоишь и еще раз поднимешь. И заставлю ночами вокруг дома ходить и песни погребальные петь. Мы уже обе хохотали. Раздался громкий гонг. О! -о, -о, -о, -о приподняла палец Сирея. Возвещают о сборе. После третьего гонга начнется турнир. Кажется, нам нужно поторопиться. Она посадила ми на плечо. И, схватив меня за руку, потянула по аллее. Ты не обижайся на меня, Льяра. Я бываю рисковато и не совсем адекватно, но если ждешь, что я извинюсь, это зря. Не жду, призналась я. Но рада, что мы поговорили и выяснили отношения. Сирея остановилась и грозно глянула на меня. Только не жди, что мы с тобой лучшими подругами заделаемся. Если что, я помогу, но не более. Ты усвоила? Еще бы. «Никакой дружбы между нами быть не может. Кто ты, а кто я?» Сирея снова поволокла меня почти бегом по аллее. «Ты знаешь, что у Дая в команде будет королевский лич?» «Знаю». Сирея вскользь на меня глянула и хмыкнула. «Ну, хоть что ты -то знаешь. Тогда расскажу то, о чем точно не догадываешься. Этот лич непростой. Лично моим дядюшкой на него защита необычная установлена. Такой ни у кого нет, она к темной относится». Но ты понимаешь же, король может все, так вот. На этого лича не подействуют ваши защиты и заклинания. Он от них еще сильнее будет делаться. Как ми от знаний? Да. И потому с ним особая тактика нужна. Как любой другой лич, это не призрак, а нежить. И существует в этом мире только за счет поглощаемой магии. Но! Помимо этого королевского личия нельзя изолировать или воздействовать как на нежить. То есть его не упокоить. Чем больше вы будете пытаться, тем больше будем отдавать ему магии, и он будет становиться сильнее? Точно. И воздействовать на вас вашей же магии. Например, ты запустила в него упокоением, а оно развернулось и по тебе ударило. Так как ты живая, заклинание не убьет тебя, но обездвижит. Пожалуй, минут десять будешь чувствовать себя зомбаком, неспособным шевелиться. Поэтому вместо того, чтобы убивать его или защищаться, нужно делать все наоборот и постараться вымотать лича. Заставь его за тобой бегать и магию применять. Если сама кидаешь, то что-то безобидное совсем. Я надеюсь, ты меня поняла? Поняла, — выдала я, заскакивая следом за некроманткой в здании амфитеатра. — Вот и чудесно, — сказала она и остановилась. — Так, тебе в вашу нишу, а мне на первый ряд. «Все, давай, Ильярка, удачи!» «Я, как и Ерхен, поставила на тебя!» «Ты мой шанс обогатиться!» «Много поставила?» «Очень много!» Она подмигнула, передала мне «Ми» и скользнула в ряды. А я улыбнулась ей вслед. Последняя фраза серии заметно приподняла мне дух. В раздевалке меня ожидал сюрприз. «Привет!» На лавочке перед кабинками сидела «Хьюди!» «Привет!» Улыбнувшись, ответила я. «А ты как здесь?» Она кинула взгляд на входную дверь и смущенно опустила глаза. Меня алекс пригласил посмотреть турнир прямо из командной ниши. «Ми!» Тут же пискнул с моего плеча Элькат. «Ты уже здорова?» Вслед за ним поинтересовалась я. Девушка смутилась еще сильнее. «Целитель Апс сказал, что я уже в полном порядке. И даже могу продолжить учебу и посещать лекции». Я тут же одернула себя. «И чего вдруг набросила с вопросами на девушку?» «Я очень рада тебя видеть!» Прошла и обняла ее. Та ответила дружелюбной улыбкой и теплыми объятиями. «Я тоже рада!» Я оглянулась. «А где ребята?» «Они пошли за тобой!» Мое радужное настроение от вида Хьюди тут же померкло. И я застонала. «Все вместе?» Девушка кивнула. «Кажется, мною снова будут недовольны!» Едва подумала, как дверь распахнулась, и в нее ввалились боевики. «Ты где ходишь, Ильяра?» Сразу же наскочил на меня хан. «Ты что, сразу в боевом? А одежду на смену? Или ты в пыли и грязи пойдешь назад в комнату после турнира?» Об этом я не подумала от слова «совсем». «Она уже не успеет сбегать», — хмыкнул Иррой. «Не переживайте. Я могу сходить и взять все, что необходимо», — скромно подала голос Хьюди. «Мне совсем не сложно». Я даже буду рада принести хоть какую-то пользу команде». «Чудесное решение!» Али подошел к ней и, взяв за руку, посмотрел в глаза. Взгляд его при этом стал теплым и нежным. «Одежда в шкафу. Ты скажи, мадам Блейвис, она тебе все покажет», торопливо пояснила я, радуясь, что все так быстро разрешилось. Не знаю, услышали ли меня. Хьюди стояла, смотря на Дроу, а он на нее. И в раздевалке стояла романтичная тишина. Настолько личное, что захотелось тихо выйти, чтобы не мешать. — Громко откашлялся Эрхан. — Может, мы все же пройдем к полигону? Вот-вот третий гонг раздастся. Али. — Али. Я к тебе обращаюсь. Дроу медленно повернулся. На тонких губах застыла глупая полуулыбка. Он все еще не выпускал руку Хьюди. Но ведь еще не прозвучал. «Успеем?» «Всем привет!» — донеслось громкое и нахальное в это время от двери. Я механически шагнул назад и попала в объятие к Эрхану. А тот на ухо мне успел шепнуть. «Этого не хватало!» Действительно, на пороге стояла Джейна. «Ну не могла же я не прийти в такой день, чтобы пожелать удачи своему Али!» Выглядела некромантка вполне здоровая и все такой же наглый На нас она совсем не глянула а, искрясь и улыбаясь, бабочкой впорхнула в раздевалку и остановилась. Секунда, две, три. Улыбка медленно сползала с ее лица. В глазах сначала появилось непонимание, но тут же переросло в искрящуюся ярость. «Что это значит, Али?» Ультразвуком, который издала девушка, можно было убивать. «Что именно ты хочешь услышать, Джейна?» Еще секунду назад ласковый и романтичный взгляд Дроу стал жестким. В голосе зазвенело леденящее сердце сталь. Он с безразличием смотрел на пышущее гневом лицо девушки. Мы с тобой все обсудили. И мне казалось, ты все поняла. Не стоило сюда приходить. То есть ты все за нас обоих решил? Она отступила на шаг и озвучил. Дроу сощурила без того узкие глаза. Нет! протянула Джейна. «Так просто у тебя соскочить не получится!» «Джейна!» К некромантке подошел Орк и постарался говорить как можно мягче. «Тебе лучше уйти. Поговорите потом». «Сейчас совсем не время!» Ее взгляд молниеносно переместился на Иррая. Губы исказились в возлобленной ухмылке. И столько яда вылилось из темного взгляда, что Орк отшатнулся. Девушка скользнула глазами на Эрхана. Следом на меня. «Ты!» — выдохнула с ненавистью. «Все это началось с тебя! А вы? Все!» Она посмотрела на Хана, Ирре, на Хьюди, стоящую рядом с Али. «Вы все ответите!» «И я знаю, как! Вы все пожалеете!» Развернулась и бросилась из раздевалки. Повисла удручающая тишина, которую все же нарушил Эрхан. Плохое начало. «Ми!» поддержал его Элькат. «Теперь всем нужно быть на чеку. джейн мстительна даже для Виверы. Она сдержит свое слово», — подметил Иррой. Али прижал к себе Хьюди и что-то шепнул ей на ухо. Я молчала, потому что точно знала, Джейна нам отомстит. Всем. Третий гонг. Трибуны заревели, когда под бой барабанов команды начали выходить на полигон. С выходом каждой на высоких шестах по башням амфитеатра взлетали флаги и трепетали на ветру. Громкий голос ректора Врона оглашал площадку для турнира. «Команда Эстераона!» Над полигоном взвился черный флаг. трамп подадам дадам Прозвучали барабаны, и гонг прокричал. «Тру-ту-ду-ду!» Некроманты выстроились у своей ниши, выход из которой теперь украшала эмблема факультета некромантов. Белый череп и змея в черном круге. Гуловации восторженных выкриков. «Эстер! Эстер!» — команда Хлода Приса. «Трампа-дадам! Тру-ту-ду-ду!» Фиолетовый флаг затрепетал на рее. Ярко загорелась символика демонологов. Темный силуэт клыкастой твари в окружении полумесяца. И ровная шеренга вышла под такой же гул голосов, как и предыдущая команда. А ректор уже вызывал следующих «Команда Урлин-Ода!» Нежно-голубой флаг взмыл в небо. Выход участников ознаменовался вспышкой яркой эмблемы артефакторов. Голубоватый кристалл, обвитый тонкой лозой, устремленный листьями вверх. трампа дадам трутудуду. дуду Все те же крики с трибун и снова голос ректора «Команда-даяра Керана!» Серый флаг раскрылся, на днишей команды воспылала эмблема короны, обвитой драконом. Трибуны вскочили, взвыли, заорали и завизжали от восторга и восхищения. Казалось, на протяжении трех выходов они только набирали силы. — Дай! Дай! Дай! Лучшие! Дай! даяр, Лучшие! Лучшие! Взгляд Рыжего, направленный на капитана нашей команды, излучал надменное удовольствие. «Чтобы он поперхнулся своим самомнением», — глухим шепотом проговорил Иррой. «Такой не подавится», — насмешливо подметил Алекс. «Проглотит и еще попросит». «Ребята!» — укоризненно сказала я, собираясь урезонить боевиков, но мой голос потонул в очередном вопле трибун после объявления аманда Эрхана, Альмари!» Мы вышли. Над нашей нишей осветился щит и меч. И расправился алый флаг. Трибуны выезжали не меньше, чем от выхода предыдущих участников. Скандировали имена боевиков. Девушки посылали воздушные поцелуи и кричали о любви. Парни просто выкрикивали вдохновляющие лозунги. Я успела заметить, как взгляды Даяра и Эрхана встретились. Одинаково ледяные насмешки и язвительно скривленные губы. Да, похоже, бой и правда будет еще тот. Все команды стояли у своих ниш, и теперь я могла увидеть, кто и каких существ взял себе. Рядом с некромантами Эстеруона стояла крупная умертвая гоблина с огромной кувалдой в мощных руках. Оно помахало ею в приветствии. Перед демонологом Хлодом Пирсом, поигрывая мускулами, находился демон с клыкастой мордой и красными глазами. Демон то обращался в черную дымку, то собирался в мощного мохнатого зверя и скалил на всех зубы. Орлин-Од -от отличился. С их командой никто не стоял. Но как только ректор произнес «Команда Урлина-Ода!» Представьте своего нового участника. Капитан выступил вперед, вытащил из кармана небольшой черный камень и, припав на колено, вонзил его в землю. Та завибрировала, начала приподниматься, образовывая кокон. «Ошалеть!» — прошептал Ирой. «Не может быть!» Трибуны смолкли в напряжении и разом выдохнули, когда из кокона, встряхиваясь и медленно, поворачивая огромную голову, вышел голем. Он окинул всех взглядом землистых глаз и осыпался назад в землю полигона. Али присвистнул. — Трудновато придется теперь каждый шаг как по проклятой земле эрхан оглянулся на меня льяра будь осторожнее если ощутишь зыб под ногами беги от нее как ошпаренная сказал и повернулся снова к вышмагам. — еще лучше выдал мрачно смотря на наличие выплывшего перед даяром и спокойно взиравшего на происходящее ну и ми просто ми Он взмахнул маленькими крыльями и, покрывшись черным туманом, обратился в зверя. Крылатого, махнатого! По рядам прошелся возглас удивления и восхищения. Мий, правда, в отличие от остальных участников, выглядел милашкой. Даже зубы и когти не портили вида. Мий сделал пару шагов вперед, показательно выставил лапу, отвесил вежливый поклон и отправил воздушный поцелуй, чем вызвал выдох восторга у женской публики. После чего он оскалился и показал кулак всем остальным участникам и язык. Вот прям взял и показал длинный алый язык. Трибуны расхохотались. «Вот дает!» – донеслось до меня с первых рядов. Но Гомон тут же стих, под поднимающегося из центра полигона небольшого возвышения, укрытого золотистой паутиной. Всех участников просим пройти к арене!» – прогудела громко. «Задание для первого турнира. Необходимо найти чашу черной смерти и вернуться к исходной точке. Использование несанкционированных методов и темных воздействий запрещенного характера будут пресечены, а команда дисквалифицирована». «Идем», — кивнул мне Эрхан, схватил за руку и потянул за собой. Все команды подошли к куполу. — Да начнется турнир сильнейших, высшего некромагического института Каркринса! — прозвучало гласом ректора Врона. — Там-та-да-дам! Та -да — простучали барабаны. — Тру-ту-ру-ту-ду! — пропели горны. — Помни все, что мы учили! — шепнул мне Эрхан, и стены купола расширились, поглощая нас.